Песня шестая. Игра продолжится. Отец и сын, сидя прямо на траве, играли в шахматы. Рядом, раскинув крылья, валялась большая белая птица, вовсе не похожая на Альбатроса. Загорала, подставляя солнцу внушительный киль. Солнышко-то жарит прямо. Недовольно проворчала она и перевернулась на живот. «Подставил правую щеку, подставляй и левую!» Философски заметил отец и погрозил пальцем. «Сын, не грызи слона!» У малыша резался очередной зуб. Пухлый подбородок был перепачкан слюнями. Личико... Периодически принимала критическое выражение, но взгляд Ореховых глаз серьезно и сосредоточенно следил за игрой. Сын размышлял, как двумя движениями одной фигуры поставить отцу шах и мат. В некотором отдалении белокурая девочка играла в куличики. Искрящийся песок кругом очерчивал пространство у корней дерева, под которым она сидела. Наверху, среди пенной зелени кроны, разовела всего одна зависть, почти освободившаяся от гнета лепестков. Девочка, держа за шею утолщающегося к хвосту аспида, его открытой пастью зачерпывала песок, и насыпала в красное пластмассовое ведерко. Потом переворачивала ведерко и аккуратно стучала по нему змеевым же хвостом. Из-под ведра появлялись пирамиды, башни и дворцы, но тут же сносились маленькой, но упорной рукой, чтобы освободить место новым дворцам, башням и пирамидам. «Ефа, муж, хватит?» — поинтересовался Аспид, когда разрушению подверглось белоснежное здание, подозрительно напоминающее еще непридуманный Пентагон. «У меня от песка супы чешутся!» Наморщив нос, Ева задумалась. «А играть во что будем?» «Во что, во что?» — передразнил змей. «В слова начинай!» Девочка прищурилась на прыгающих в листьях солнечный луч и торжествующе воскликнула. «Свет!» «Тьма!» — не задумываясь, отозвался собеседник. «Ангел!» — Ты где их видела-то? — ухмыльнулся всей пастью Аспид. — А вот и видела, — обиделась Ева. — Где дедавича прилетал? Дядей Миши кличут. Подарил мне тапочки зайчиками? Такие мягонькие! — Тьфу! — сплюнул змей. — Лицемерие тапочки! Сначала тапошки, а потом туфли и сумочка плавали знаем. Девочка сердито шлепнула по земле змеевым хвостом. Не отвлекайся, троян, говори слово. Лисмерие, сердито зашипел тот. Ева задумалась. Неслышно подкравшаяся птица трубно рявкнула прямо аспидово ушное отверстие. Тот подскочил, вмиг всполз по стволу на дерево и скрылся в листве. — Пуганый какой! — пожала плечами птица и села рядом с Евой на хвост, разглядывая апокалипсис песочного мира. — Чем занимаетесь? «Слова играем. Хочешь с нами?» «Ой, нет!» Птица замахала крыльями, подняв тучи пыли. «Я только одно слово знаю, которое в начале было». «А у меня не придумывается», — грустно сказала Ева. «На Е надо». «Так Ева же ж!» — обрадованно воскликнула птица. «Чаз!» — ехидно раздалось из листвы. «Имя собственное неся!» «Еда!» — предложила птица. «Анорексия!» — тут же ответил Аспид. «Ящик!» «Клетка!» «Аспид!» — подала голос Ева. Демон! Радостно прошипел Аспид. Небо вернула птица. Огонь! Довольно заулыбался змей. Нигилист! Возмущенно воскликнула птица. Да что ж это такое, а? Троян! хихикнув, подсказала Ева. Чего? В один голос спросили птица и соскользнувший с дерева аспид. — Ну, на «Т» начинается, — пояснила девочка. — Имя собственное, — довольно постучал себя в грудь хвостом аспид. — Негатив, — мрачно завершила птица. — Сплошной, — и повернулась к аспиду. Вот скажи, чему ты учишь ребенка, а? Были бы у меня плечи пошал бы. Ухмыльнулся клыкастой мордой змей. Жизни учу, дух жизни, ей этой жизнью шить. жизнью передразнила птица и многозначительно покрутила крылом у виска. — Пойдем, дитя, чай выпьем с пряниками, и чтобы никакой анорексии! Тьфу! Вот ведь! Глухо ворча, переваливаясь с лапы на лапу, птица повела девочку туда, где под неожиданно звездным небом уже кипел старый чайник. Аспид, изящно овившись вокруг ствола, Бережно качнул кончиком хвоста юную зависть и засвистел сквозь клыки мелодию квин «Show must go on», которую отец еще не придумал.